Журналист напечатал в газете статью, в которой говорилось. «Ни один парламент на свете не может превратить человека в волшебника, сделать так, чтобы каждый день было 1 апреля, и ребята каждый вечер ходили в цирк. И еще. Надо смириться с тем, что на свете всегда были и будут мальчики и девочки, большие и малыши». Статья была написана в доброжелательном, корректном тоне. Никаких обидных, резких выражений, вроде «несли чушь», «бессмыслицу», «глупость» или «отодрать бы их за уши». Журналист перечислил, что можно осуществить, а чего нельзя. «Больше карманов? Пожалуйста. издадут указ, чтобы портные пришивали по два лишних кармана». И так далее. Клуклу -клу прочла газету и возмутилась. «Матюш, разреши мне пойти на заседание парламента. Я им все на чистоту выложу». Почему в парламенте нет девочек? Есть, но они молчат. Тогда я отвечу за них. Тоже мне умник нашелся. Из одной девчонки ябеды долой всех девочек? А сколько среди мальчишек задиры приставал? Значит, их тоже долой? Белые люди столько полезных, хороших вещей придумали, и вдруг такая глупость. Ничего не понимаю. Едет клу луклу с матюшем в парламент, а сердце у нее тук-тук. Вот-вот из груди выскочит, и не из трусости от того, что она сочиняет в уме речь, и волнуется. Ребята таращатся на клуклу, а она, как ни в чем не бывало, сидит рядом с матюшем в королевской ложе. Фелик позвонил колокольчиком. «Заседание объявляю открытым. Оглашаю повестку дня. Первое. Чтобы каждый ребенок имел часы. Второе. Чтобы детей не целовали». Третье — о карманах. Четвертое — чтобы не было девочек. По первому пункту записалось пятнадцать ораторов. Один заявил. «Часы нужны, чтобы не опаздывать в школу. Взрослые могут обойтись без часов. Они лучше нас считают». «Почему я должен страдать, если у папы или мамы отстают часы? А за своими я сам буду следить, чтобы они ходили точно», — сказал другой. И не только, чтобы вовремя приходить в школу, нужны часы. Опоздаешь к обеду или заиграешься вечером во дворе. Скандал? А откуда нам знать, который час? Для игр тоже необходимы часы. Попробуй рассуди без часов по справедливости, кто быстрее бегает или дольше на одной ножке простоит. Возьмешь лодку на час, покатаешься немного, а тебе говорят, время истекло. Это вранье, но как докажешь без часов, что ты прав, приходится платить. Фелик опять позвонил. «Приступаем к голосованию. Я думаю, постановление о часах будет принято единогласно». Однако девять оказались против часов. К ним тотчас же подскочил журналист, в чем дело, почему, от чего, по какому случаю. «Начнем разбирать, крутить и сломаем. Потерять можно. Сделаешь стойку, они выпадут из кармана и разобьются. Часы не у всех взрослых есть, они будут нам завидовать и злиться». «Можно прекрасно обойтись без них. Отец отнимет, продаст, а деньги пропьет». Снова зазвонил колокольчик. «Принято большинством голосов». Насчет поцелуев разногласий не было. Ребята заявили единодушно. «Не хотим, чтобы каждый имел право нас целовать. Для родителей придется сделать исключение, а для теток и прочих родственников нет». По третьему пункту повестки дня приняли следующее решение – Девочкам пришивать по два кармана, а мальчикам по шесть. Клуклу -клу недоумевала, почему такое неравноправие. У девочек в три раза или на четыре кармана меньше, чем у мальчиков. Но она промолчала. Решила подождать, что будет дальше. Феликс снова позвонил колокольчиком. «Переходим к следующему пункту повестки дня. Насчет девочек». «Что тут началось?» «Девчонки рёвы, неженки, ябеды, задовалы, размазни, трусихи, девчонки вечно обижаются, шушукаются, царапаются». Бедные девочки-депутаты сидят, и ни слова, только из глаз слёзы капают. «Прошу слова, послышался из королевской ложи голос клуклу. Воцарилась тишина. «У нас в Африке девочки такие же ловкие, как и мальчики». Они так же быстро бегают, лазают по деревьям и кувыркаются. А у вас сплошное безобразие. Мальчики все время ссорятся с девочками, пристают к ним, мешают играть, а сами в их играх не участвуют. По-моему, среди мальчишек больше озорников, чем среди девочек». «Ого!» — послышалось из зала. Колокольчик Фелика заливался, призывая к порядку. «Мальчики драчуны, грубияны, грязнули. Они рвут одежду, говорят неправду» раздался крик и свист. Опять зазвонил колокольчик. Мальчишки вырывают из тетрадей страницы и пачкают книги. Плохо учатся, на уроках шумят, бьют стекла, обижают девочек. Нечестно пользоваться тем, что бедные девочки ходят в Европе в юбках, и у них длинные волосы, и поэтому они слабее мальчиков. «Пусть остригутся, Пусть наденут брюки!» Фелик потряс колокольчиком. «Разве обижать слабых хорошо?» «И еще говорят, что девочки плохие». Тут разразилась настоящая буря. Топот, свист, крик все слилось и перемешалось. «Гляньте-ка, учить нас вздумала! В клетку ее к обезьянам! Невеста короля! Жена-матюша! Жених и невеста телетелетеста! С девчонкой связался! желтопуза желтопузая ты, а не король!» Один мальчишка вскочил на стул и, покраснев от натоги, заорал, что есть мочи. Фелик знал его. Это был хулиган, карманный воришка по имени Антек. «Антек, заткнись, не то в зубы дам!» — крикнул Фелик. «Слабо, барон фон Раух! Феля, Феля, министр без портфеля! Феля, пустамеля. Забыл, как у торговок яблоки воровал? Феля, Феля, пустомеля!» Фелик запустил Вантека чернильницей и колокольчиком. В зале забурлило, как в котле. Более благоразумные депутаты поспешили к выходу. Оставшиеся разделились на две партии и накинулись друг на друга. Матюш, белый, как полотно, взирал на побоющей своей ложи. А журналист что-то быстро строчил в блокноте. Не огорчайтесь, барон фон Раух. Ничего страшного. «Борьба сплачивает единомышленников», — сказал он Фелику. А Фелика не думал огорчаться. Пусть себе дубасят друг друга, лишь бы ему не досталось. Клуклу -клу так и подмывало спуститься по карнизу вниз, схватить стул и показать этим воображалам, как в Африке дерутся девочки. Ведь драка вспыхнула из-за нее. Ей было жалко, мать уж, она видела, как он страдает. «Ничего», — успокаивала она себя, — «так им и надо». Обозвали ее черномазой. Подумаешь, что ж в этом обидного? В клетку к обезьянам она-то побывала там, а они вот пусть попробуют, каково это. Невеста, матюша, а что в этом плохого? Она бы им показала, если бы не дурацкие эти европейские обычаи. Дерутся-то как, тоже мне мальчишки. Растяпы, слабаки, олухи. Девять минут прошло и никаких результатов. Наскакивают друг на друга, как петухи, размахивают кулаками и все бестолку. Фелик, тот даже чернильницу и колокольчик не сумел как следует бросить. Если бы Клу-Клу угостила этого крикуна тем или другим, не стоял бы он сейчас в позе победителя на столе. В конце концов Клу-Клу не выдержала. Перелезла через барьеры и прыг вниз. Уцепилась за люстру, потом соскочила на пол. Перепрыгнув через стол для прессы и разогнав, как назойливых мух, пятерых противников Антека, она прокричала ему в лицо. «А ну, выходи!» Антек, не подозревая, с кем имеет дело, замахнулся, но в тот же миг получил четыре удара, собственно, не четыре, а один. Клуклу ударило его одновременно головой, ногой и двумя руками. Антек брякнулся на пол. Из носа течет кровь. Шея не ворочается, рука одеревенела, трех зубов как не бывало. «Да чего у этих белых слабые зубы?» — подумала Клуклу, -клу, и, подскочив к председательскому столу, смочила водой носовой платок и приложила антеку к носу. «Ничего, рука цела. У нас в Африке после такого удара один день лежат пластом. А ты послабее, значит, ты очухаешься через неделю. А за зубы прости, пожалуйста». «Я не рассчитала. Наши ребята намного крепче белых».